Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Я прекрасно понимал, что дело тут вовсе не в великой силе моей молитвы. Джим примирительно поднял руку. Она сказала, что то Господь сбивает её с ног. Ну, разве можно? Такой уклончивый ответ представлялся самым безопасным. Я не собирался сомневаться в всемогуществе Господа, но в данный момент смотрел на дело с позиции здравого смысла, а потому должен был сохранять осторожность. Сейчас она наблюдает за облаками, и это более безопасное занятие. В худшем случае она заработает кривошею. Ты уже познакомился с новым пастором? Кайлом Шерманом. Да. Мы встречались несколько раз. А что ты о нём думаешь? Я отогнал первые мысли, пришедшие мне в голову, и нашёл более корректные слова. Он слишком молод, но честен и полон добрых намерений. Думаю, он нормальный парень. Я с ним ещё не познакомился, но чувствую, что скоро познакомлюсь. В один из ближайших дней он постучался в мою дверь и попытался заарканить меня. Мы уже закрепили в стене скобы под полку. Мы подняли полку, держа за разные концы и повесили на стену. Она села точно на место. Жена уже начала оставлять мне записочки со стихами из священного писания на холодильнике и на зеркале в ванной. Но если она надеется, что я примусь болтать по-китайски, плясать и валиться на пол, то ей придётся придумать для меня что-нибудь другое. А как насчёт наблюдения за облаками? Джим погрозил мне молотком, и мы оба рассмеялись. Я рассказывал тебе про комбайн Эласатра, спросил Джим. Собирался, но не успел. Он начал рассказывать про племянника Эласатра, который пытался привести в рабочее состояние комбайн, выпущенный 30 лет назад. А потом мы поговорили о Кадилаке, который Джим собирался отреставрировать. Потом в разговоре снова всплыла тема Евангелия и несколько вопросов об Иисусе, в частности, ловил ли он рыбу. После чего мы поговорили о рыбной ловле, затем обсудили законы, ограничивающие охоту и рыболовство, некоторые политические вопросы и потом каким-то образом вернулись к разговору о религии. Беседы с Джимом всегда протекали именно так и напоминали крепкий кофе. был слащённый сахаром и разбавленный сливками. И нам обоим это помогало. Пока мы перемежали серьёзные темы с несерьёзными, занимаясь при этом какой-то работой, мы чувствовали себя непринуждённо и отлично ладили. К тому времени, когда Джим ушёл, мы оба несколько воспрянули духом, а на стене в моей в моей спальне красовался ряд новых полок. А потом зазвонил телефон. Алло? В трубке раздался знакомый голос, прозвучавший на сей раз тихо, вкратчиво. Надеюсь, я тебя не побеспокоил. Я ждал, когда уйдёт твой гость. В последней фразе мне послышалась лукавая насмешка, словно он хотел, чтобы я недоумённо огляделся по сторонам ещё его глазами. Я не клюнул на эту наживку. Вы не закончили косить лужайку Джона. Скажи ему, пусть он немного потерпит. Я всё доделаю в следующий раз. Я сел на диван, у краткой бросив единственный взгляд в окно. Я его не увидел, но не удивился. Полагаю, вам известно, что творится в городе последние несколько дней. Я в восторге, мне очень понравилось. Насколько я понимаю, всё это в ваших руках дело. Он хихикнул. Послушай, я готов взять на себя ответственность за часть случившегося. Но когда люди видят моё лицо на заплесневелом потолке или в живой изгороди, это уже полный абсурд. А как насчёт облаков? Нет, нет, это устарело. Эти дела остались в прошлом. Но ну, разве в прошлом не было плачащих распятий? Хмм, не так много. Но это привлекло внимание людей, правда? Ну да, вы попали в вечерние новости. Значит, я добился того, чего хотел. Мы навели шороху, как говорится. Похоже, он был дов доволен собой. Но что ты думаешь, Тревисты, понял в чём смысл происходящего? Я поёрзал на диване и приложил трубку к другому уху. Я не предполагал, что происходящее имеет какой-то смысл. Людям нужны конкретные результаты, они должны увидеть что-то своими глазами. Ты же знаешь, как всегда было. Еви нам чудо, и мы поверим в тебя. Дай людям желаемое, и они пойдут за тобой. Усилием воли я взял себя в руки. А вас не волнует то, что я понятия не имею, кто вы такой и почему звоните мне? Он проигнорировал вопрос. Будь честен, Трэвис. Разве ты так уж сильно отличаешься от них? Разве ты никогда не испытывал чувства, которые испытывают они? Разве ты никогда не хотел, чтобы я просто Выполнял все твои желания, не заставляя тебя гадать, ждать и недоумневать. До недавнего времени ты даже ни разу не видел меня. Разве это справедливо? Кончай свой маскарад, ты не Иисус и сам знаешь это. Он немного помолчал, а потом я услышал сдавленный смешок. Потерпи меня, Трэвис. Хотя бы ради того, чтобы закончить спор. Ты ждал очень многого от меня, когда был моложе, помнишь? Ты думал, что я ищу целью Энди и Карлу. Ты думал, что я открою перед тобой великие пути. Ты думал, что верну тебе Эмбер. Ты даже думал, что я посылаю тебе знамения и пророчества, помнишь? Если он хотел напугать меня, то у него это получилось. Не находя слов, я судорожно рылся в памяти в поисках любого намёка, могущего подсказать мне, кто этот человек, где и когда я встречался с ним. Трэвис: Всё в порядке. Не бери в голову. Я просто излагаю свою точку зрения. Ты многого ожидал от меня, а я тебя разочаровал. Это часть проблемы, которая тебя мучает, верно? Это было очень давно. Я был просто мальчишкой. Так что же случилось, Сэнди? Я не ответил. Он продолжал подначивать. Трэвис: Что же с ним случилось? Я раздражённо отрезал. Ты бог, ты и скажи. Помнишь, что было на следующий день в школе? Помнишь, как у него тряслись руки? Помнишь, как он испугался? Я до сих пор живо помню, как Энди и Карла подступили ко мне в столовой. Тем утром Энди пропустил инъекцию инсулина, и теперь сказывались последствия. Они спрашивали, что им делать. Карла по-прежнему была в очках. Я сказал: "Просто верьте, верьте и вы исцелитесь". Мы вместе помолились, положившись на Бога. Позже днём Карл отвел Энди домой на Укол. С ним всё обошлось. Голос в трубке звучал ласково, словно собеседник пытался утешить меня. Поэтому ты не вправе винить людей за то, что они так возбуждены. Я совершаю чудеса, Тревис. Я действительно совершаю чудеса. Я изменился. Я удержался от следующего вопроса, поскольку понимал, что он не ответит. Но теперь у меня оставалась лишь одна мысль, лишь один вопрос. Я хочу знать, кто ты такой. Он не ответил. Сегодня я исцелил Нормана Дилорда и Мета Кили. Я шёл бы эту новость хорошей, если бы не насмешливый тон, каким он сообщил её. Что ты сделал? Я исцелил их, Трэвис. Слово исцелил он намеренно растянул, условно, наслаждаясь возможностью произнести его в разговоре со мной. Именно так, как от меня ожидают. Норман всё видит без очков, а Мэт может ходить. В городе только об этом и говорят. Люди буквально помешались. Я не собирался попадаться на эту удочку. Я позвоню Мэту и спрошу. Его сейчас нет дома. Думаю, он разхаживает по городу, похваляется. Я сейчас и позвоню ему. Лучше поговори сначала с Кайлом Шерманом. Он собирается позвонить тебе до скорого. Щелчок. Он повесил трубку. Держав трубку в руке, я нажал на рычаг, чтобы отключиться от линии, но не успел отпустить его, как телефон зазвонил. Алло? Трэвис. Это был Кайл Шерман. Вы слышали про Нормана Диларда и Метакили? Я не хотел узнавать новости от Кайла, но я хотел узнать новости. После паузы я ответил: Расскажите. Он рассказал мне всё в мельчайших подробностях. Чуть на город по-прежнему был охвачен волнением. Мэд действительно ходил по улицам и хвалялся чудесным выздоровлением. Норманы Мэд говорят, что это сделал Иисус. Они говорят, он в городе Тревис. Помните, вы говорили на собрании священнослужителей? Так вот это совершилось. Я сидел, не находя никаких слов. А что вы скажете? Хм. Я не знаю, Кайл. Мне нужно подумать. Но что я мог подумать о человеке, который выкосил половину лужайки Джона Биллингса, позвонил мне после ухода Джима Бейлера и всё знал про Энди и Карлу? Вы сами видели Мета? Он действительно ходит. Да, Трэвис, он действительно ходит. Он исцелился, и Норман может видеть и читать без очков с любого расстояния. Я просто не мог поддерживать разговор с Кайлом Шерманом только не на эту тему. Это не Иисус, Трэвис. Вы знаете. Я молчал. Алло? Я здесь, я здесь. Я думаю. А что тут думать? Надо что-то делать. Мы должны молиться, чтобы вывести это существо на чистую воду и пойти в наступление. Я сказал, мне надо подумать. Кайл услышал металлические нотки в моём голосе и дал задний ход. Хорошо, вы пока думайте, а я буду молиться. На деле было в том, что я не хотел ни о чём думать. Я не хотел допустить мысли, что человек, стоявший на холме, сидевший на газонокосилке, разговаривавший со мной по телефону, каким-то образом вторгся в мою жизнь и украл мои воспоминания, мои воспоминания. Те самые воспоминания, которые не давали мне покоя, неотступно преследовали меня в последние дни. Хотел я этого или нет? Глава 8. Имел ли я веру, когда молился о Бенди? Мне казалось, да. Энти сделал укол инсулина, и опасность миновала. Но он был обескуражен, не потому что не исцелился, а потому что ввёл в своём решении пойти домой и сделать инъекцию позорное малодушие и недостаток веры в Бога. Он винил только себя в том, что не исцелился. Я тоже очень расстроился, и некоторое время мы неловко пытались это сказать. духовную причину неудач. Если я верил, то, возможно, Энди имел недостаточно веры, когда я молился. Он утверждал, что верил твёрдо, хотя он чувствовал себя несколько скован в тот минуту и, может быть, таким образом перекрыл доступ к божественной силы. А как насчёт наших грехов? Конечно, наша греховность могла всё испортить. Я исповедовался во всех прегрешениях, какие вспомнил, а потом начал подозревать, что Энди продолжает скрывать какие-то свои прегрешения. Верим ли мы по-прежнему в исцеление или мы сомневаемся? Я твёрдо знал, что верю, и всеми силами укреплял в себе убеждённость в своей вере. Мы должны упорно молиться и верить, сказал я. Господь испытывает нас, проверяет, действительно ли мы полагаемся на него. Мы должны выполнить обещание. Но Эндю от этого легче не стало. Именно он нуждался в инъекциях инсулина и рисковал умереть, если не сделает укол. И чувствовал себя виноватым всякий раз, когда кололся. Кроме того, родители Эндю, в отличие от нас, не имели духовного видения и сказали, что если он откажется от инсулина, они сами убьют его, не дожидаясь, пока это сделает диабет. Эмбер предположила, что нам следует просто дать Господу время для завершения исцеления. И эта мысль, будучи открытой во времени показалось нам наиболее утешительной. Мы с готовностью ухватились за неё, и продолжали славословить Бога, верить в него и молиться. Мы по-прежнему надеялись на чудеса, по-прежнему слышали пророчества и верили им, по-прежнему ожидали великих событий. Но я никогда больше не пытался никого исцелить наложением рук на собраниях кенйонов, банистеров. Никто ни разу не сказал, что мне не стоит заниматься целительством, и при мне никто не выражал сомнения в моём даре. Мы просто больше не заводили разговоров о нём. Со всеобщего молчаливого согласия мы позволили всему этому делу отойти на задний план, где оно и осталось навсегда, рядом с вопросом: Карло до сих пор носит очки? Энди умер в 1985 году от осложнений, вызванных диабетом.